Континент. Конец лета 1683 года. Когда женщина остается таким образом в одиночестве, лишенная советов, она, как две капли воды, похожа на кошелек с деньгами или драгоценный камень, оброненный на большой дороге и попадающий в руки любого прохожего. Даниэль Дефо, Моль, Флэндерс. Всю весну и все лето Джек внимательно наблюдал за погодой. Она стояла отменная, он жил в Страсбурге в непривычной роскоши и довольстве. Этот город на Рейне, прежде немецкий, недавно отошел Франции. Он лежал к югу от страны, которая звалась Пфальц, и, насколько Джек понял, являла собой вшивый клочок земли на берегу Рейна. Всякий раз, когда войска императора или солдаты французского короля не могли найти себе другого занятия, они жгли и разоряли этот край, одни с востока, другие с запада. Правитель Пфальца звался Курфюрстом что в тех краях означало очень знатного человека, повыше герцога, поменьше короля. До недавних пор курфюрсты Пфальцкие считались весьма знатным и процветающим семейством с кучею взрослых отпрысков. Однако, поскольку лишь один из них, старший, мог унаследовать трон, остальным пришлось найти себе дело за границей или погибнуть более или менее героически. Потом Курфюрст приказал долго жить, и на престол вступил его слабоумный сын Карл, который любил устраивать потешные бои вокруг Рейнского замка, ни на что другое негодного. Бои были игрушечные, но опроши, параллели, дизентерия и гангрена самые настоящие. Джек несколько лет подвязался в качестве подставного солдата во Франции. Затем некий Мартине, проведя во французской армии множество нудных реформ, прикрыл эту лавочку. Как только Джек услышал про тронутого курфюрста, он, не теряя времени, перебрался в Пфальц и устроился на хлебное место потешного мушкетёра. Вскоре после этого Людовик XIV французский прибрал к рукам Страсбург, и там, как частенько случается в разграбленных городах, вспыхнула чума. Едва у бедных в паху и под мышками начали появляться бубоны, богатые страсбуржцы заколотили дома и дали дёру в деревню. Многие просто грузились на лодки и отправлялись вниз по Рейну. Течение естественным образом выносило их к старому развалюхе-замку, возле которого Джек и его товарищи изображали оловянных солдатиков на потеху придурковатому курфюрсту. Некий богатый страсбуржец, сойдя с лодки, завязал разговор ни с кем иным, как с Джеком Шафту. Вообще-то богачи редко разговаривали с такими, как Джек – И тот недоумевал, пока не заметил, что собеседник во всё время разговора старательно держится с наветренной стороны. Богач заключил с Джеком Шафта сделку и выправил ему чумной пропуск». Огромный документ, написанный немецким готическим шрифтом со вставками на чем-то напоминающем латынь, когда следовало упомянуть милость Божью, или французский, чтобы лизнуть задницу королю Лую, стоявшему лишь на одну ступеньку ниже Всевышнего. Читать Джек не умел, но мог заключить это все по начертанию букв. Помахивая пропуском в нужных местах, Джек сумел исполнить свою миссию — то есть добраться до Страсбурга, найти дом богача, смыть красные кресты, отмечающие его как зачумленного, оторвать доски от окон и дверей и поселиться внутри с тем, чтобы не пускать мародеров. Через несколько недель по условиям сделки Джек должен был, если не умрет от чумы, известить владельца, что тот может спокойно возвращаться домой. Первую часть поручения Джек завершил к маю, но к началу июня как-то запамятовал про остальное. Примерно в середине июня появился другой оборванец. Богач нанял его вынести тело Джека, чтобы не плодить крыс, поселиться в доме и через несколько недель, если не умрет от чумы, прислать весточку. Джек, который устроился в хозяйской спальне, поселил гостя в детской – показал ему винные погреба и предложил чувствовать себя как дома. В конце июля явился еще один бродяга и сказал, что ему поручено вынести трупы первых двух, и так далее, и так далее. Всю весну и все лето погода стояла идеальная, дождь и солнце в соотношении благоприятном для урожая. Бродяги свободно мотались по Страсбургу, обходя стороной груды разлагающихся чумных трупов. Джек выискивал тех, кто пришел с Востока и поил их хозяйским коньяком. Из сбивчивых разговоров на воровском жаргоне он извлек два существенных факта. Во-первых, в Польше и Австрии погода такая же, если не лучше. Во-вторых, великий визирь Караа Мустафа во главе двухсоттысячного турецкого войска, по-прежнему держит в осаде вену. В сентябре Джек и его товарищи вынуждены были покинуть богатый дом. Джек немало не опечалился, долго изображать покойника-бродяге-вагабонду бродяги не с руки. К той поре население дома разрослось до полутора дюжин человек, по большей части нудных, да и подвалы начали пустить. В одну прекрасную ночь Джек велел распахнуть ставни, зажечь свечи и устроил великий бал бродяг. Бродяги-музыканты играли на дудочках и свистульках похабные песенки, бродяги-актеры разыгрывали комедии на арго, бродячие псы спаривались в домовой церкви, а Джек в хозяйских шелках едва не заснул во главе стола. Однако даже сквозь звуки веселья он различил цок от приближающихся копыт – звук вынимаемых из ножен шпаг и взводимых кремневых замков. Покуда слуги богача вышибали дверь, Джек взлетел на второй этаж и по веревке, которую заблаговременно привязал к балкону, соскользнул точнехонько в седло, еще теплое от жирного хозяйского зада. Он проскакал до кладбища на окраине города, где нарочно на такой случай припрятал запас провизии, И отправился дальше, с приличным запасом вяленой рыбы и сухарей. Он ехал на юг всю ночь, пока лошадь не выбилась из сил. Потом бросил дорогое седло в канаву, а саму лошадь отдал паромщику за переправу через Рейн. На другом берегу Джек отыскал Мюнхенскую дорогу и зашагал на восток. Убирали ячмень, и большая часть урожая отправлялась туда же, куда и Джек. На подводах с ячменем он добрался до Никара и Дуная, уверяя купцов, будто хочет вступить в христианское воинство и сразиться с ненавистными турками. Это была не совсем ложь. Джек с братом Бобом воевали в Нидерландах под командованием Джона Черчилля, состоявшего при герцоге Йоркском. Йорк много времени проводил за границей, поскольку был католиком и вся Англия его ненавидела. Однако со временем он все же вернулся домой. Джон Черчилль последовал за ним, и Боб, более верный солдат, чем Джек, отправился с Черчиллем. Джек остался на континенте, где больше стран, больше королей и больше войн. Справа вдалеке виднелись большие темные холмы. Когда за несколько дней они не сдвинулись с места, Джек понял, что это горы. Он пристал к каравану под принадлежащих богатому аксбургскому купцу, который, возмутившись низкими ценами на Мюнхенском рынке, решил отвезти ячмень ближе к тому месту, где он понадобится. День за днем они ехали по зеленой холмистой местности, на которой жнецы убирали ячмень. Церкви здесь, разумеется, были все сплошь католические, с необычными куполами-луковками на тонких башнях. Горы росли и росли. Наконец спутники добрались до реки Зальцах, рассекающей горный массив. С высоких круч в долину смотрели церкви и замки. Вереницы телек с ячменем соединились в единый поток и вливались в войско римского папы, а также Баварии и Саксонии. Парад растянулся на много миль. Дворяне-добровольцы с крестами на одежде, как у крестоносцев древности – Епископы и архиепископы, рейтерские полки, бьющие в землю, как в бубен. У каждого всадника была шеваль батайля, свежая шеваль де марш или две шеваль де чтобы преследовать оленей или турок. Шеваль де параде для торжественных случаев и грумы, чтобы за всеми ими ухаживать. Законницы исследовали мушкетеры, а за ними мутная пена босоногих пикинёров. Двадцатифутовые пики они несли на плечах так, что полки их походили на благодушных, прижавших иголки дикобразов. Здесь аугспоргский купец нашёл, наконец, рынок сбыта и мог бы продать ячмень с солидным барышом. Однако зрелище христианского воинства на марше распалило в нём разом и корысти и благочестия. Ему захотелось ехать дальше, увидеть, какие еще чудеса лежат на востоке. Подобным образом и Джек, сравнив лохмотья и босые ноги пикинеров со своим краденным дорожным платьем и отличнейшими ботфортами, рассудил, что ближе к Вене сумеет заключить сделку повыгоднее поэтому они влились в основной поток и короткими переходами двинулись к Линцу, где, по словам купца, ожидалась очень большая месса. Джек знал, что месса, по-немецки «месса», и подумал, будто Герр Аугсборг собирается посетить обедню в Линцском кафедральном соборе. В Линце они увидели южный берег Дуная, Взглядом предстало огромное торжище на котором расположился воинский стан, и никакого собора. «Ди воскликнул гер Аугсбург. И тут Джек понял одну особенность немецкого языка. В нем довольно мало слов, поэтому одно частенько используется для нескольких разных понятий. «Мессе» означало не только «мессу», но и «ярмарку». Еще одно войско пришло с севера, и теперь струйками перетекало по Линдским мостам с той стороны Дуная. Паромщики день и ночь сновали от берега к берегу, перевозя пушки, порох, фураж, провиант, лошадей и солдат. Джек мог связать пару слов на немецком, сносно калякал по-французски и, разумеется, знал английский и воровской жаргон. Люди, прибывшие с севера, говорили на каком-то совершенно ином языке. Он не мог угадать, шведы это, русские или еще кто. Однако внезапно над мостами и лодками раскатились приветственные крики, и под грохот копыт из лесов на севере показалась конница, равных которой Джек не видел ни в Англии, ни в Голландии, ни во Франции. Во главе ее ехал человек, который мог быть только королем. Не то чтобы Джек впервые видел монарха, во время парадов он вдоволь насмотрелся на короля Луя, однако Луй просто кривлялся, как любой поганый фигляр в Саут-Уарке, разыгрывая короля-воителя. Северянин же не ломал комедию. Он въехал на мост с видом суровым и грозным, сулящим лихие дни великому визирю Караа Мустафе. Джеку захотелось выяснить, кто это. Наконец, он отыскал кого-то немного говорящего по-французски и узнал, что смотрит на войско Речи Посполитой, грозный король Ян Собеский, заключившись императором Священной Римской империи союз против турок, а могучая конница зовется крылатыми гусарами. Когда Ян Сабесский и крылатые гусары переправились через Дунай, прослушали мессу в религиозном смысле и суматоха несколько улеглась, Герр Ауксбург, торговец ячменем и Джек Шафто, солдат-бродяга, прикинули последствия лично для себя. Две или, по слухам, три могучие конницы стояли сейчас под линцем. То был авангард куда более многочисленных мушкетерских и пекинерских частей, равно нуждавшихся в пище. Провиант везли на телегах, запряженных лошадьми. Армия была бы бесполезна без пушек, а их тоже тащили лошади. Короче, для Герра Аугсбурга это означало самую большую и выгодную в мире мессе ячменя. Цены были втрое выше, чем до переправы через Зальцах, и в 10 десятеро выше, чем в Мюнхене. гер Аугсбург, дождавшись своего часа, теперь ждал, чьи фуражиры дадут больше – собесского, баварцев, саксонцев или австрияков. Джек со своей стороны понял, что такая великолепная конница, как крылатые гусары, не просуществовала бы и дня без огромного числа исключительно бедных крестьян – и что удерживать столь крайней бедности такое множество крестьян может лишь беспримерная жестокость польской знати. И впрямь после красочной переправы Собесского через Дунай из лесов серым туманом выползли и осели на дальнем берегу какие-то несчастные. Джек не хотел быть одним из них, поэтому он разыскал Герра Аугсбурга который сидел на телеге из-под ячменя в окружении переводных векселей на торговые дома Генуи, Венеции, Леона, Амстердама, Лондона и Севильи, наваленных под самые борта телеги и придавленных камнями. Взобравшись на телегу, Джек, солдат на четверть часа, превратился в Джека-актера, На ломаном французском, который герр Аугсбург более или менее понимал, он поведал о грядущем светопредставлении под стенами Вены и своей готовности, нет, страстном желании полечь в самой его гуще. Если будет на то воля Божья, он сумеет прихватить с собою хоть одного турка или на худой конец нанести тому рану заостренной палкой, либо иным подручным орудием – Дабы упомянутый турок замешкался и другой христианский воин, вооруженный настоящим мушкетом, сумел прицелиться в сказанного турка и уложить его насмерть. Все это было обильно приправлено поповскими словечками и псевдобиблейскими цитатами, которые Джек якобы помнил из книги «Откровения». Желаемый эффект был достигнут. Герр Аугсбург, дабы внести свой вклад в грядущий Армагеддон, отправился с Джеком к оружейнику в центре линца, где и приобрел ему мушкет с различными необходимыми принадлежностями. Экипированный таким образом Джек отправился в австрийский полк и предложил свои услуги. Капитан с равным пристрастием оглядел его мушкет и ботфорты, и то и другое произвело впечатление. Как только Джек показал, что действительно умеет заряжать мушкет и стрелять, его зачислили в полк. Так Джек стал мушкетером. Следующие две недели он провел, глядя в спины другим людям и ступая по земле, прибитой тысячами людей и коней. В ушах стояли топот ног и цокот копыт, Скрип перегруженных телек с ячменем, бессмысленные возгласы погонщиков, строевые песни на незнакомых языках, звуки труб и барабанов, которыми полковые музыканты пытались не дать своему полчищу смешаться с иноплеменными. На Джике была серовато-бурая фетровая шляпа с огромными полями, которые надо было подкладывать, чтобы они хлопали и не падали на глаза». У более состоятельных мушкетёров имелись для этого роскошные пряжки с перьями. Джек обходился булавкой. Как все английские мушкетёры, Джек называл своё ружьё «бурое бесс». Оно было наиновейшей конструкции. В замке помещался небольшой зажим с кремнём. Когда Джек нажимал на спуск, кремень ударял об огниво, стальную пластину над полкой, высекал из неё искру, и в большинстве случаев воспламенял порох. У половины мушкетерских полков ружья были старые с фитильным замком. Каждый такой стрелок должен был таскать намотанный на пальце фитиль, который постоянно тлел. Если, разумеется, не намокал, и хозяин не забывал время от времени его раздувать. Зажатый в механизм, вроде того, что у Джека держал кремень, Фитиль этот при нажатии на спуск казался полки и более чем в половине случаев воспламенял порох. У Джека, как и у всех мушкетеров, был через плечо кожаный ремень бандельера, на котором болталась дюжина деревянных трубочек размером и формой с большой палец. Каждая закрывалась отдельной пробкой, и в каждой было пороха на один заряд. При ходьбе они мелодично постукивали, Имелась еще пороховница, чтобы заполнять их во время затишья. В самой нижней части бандельеры висел подсумок с дюжиной свинцовых пуль. В роте было две сотни таких, как Джек, и двигались они плотным каре. Не потому что любили тесноту, а чтобы неприятелю было труднее на полном скаку врезаться в их ряды. Труднее, потому что в центре каре размещалось другое, каре поменьше из солдат с длинными палками, которые звались пики. Размеры каре и длина пик были подобраны так, чтобы выставленные между мушкетерами пики выдавались вперед и не позволяли вражеским кавалеристам порубить мушкетеров, покуда те заряжают. Это священное действие занимало времени примерно столько же, сколько месса. Пикинеры располагались за мушкетерами, а не перед. В противном случае мушкетеры целили бы между ними или над головами, и пикинеров косило случайными пулями, так как пуля частенько оказывалась маловато для дула и несколько раз, срикошетив внутри ствола, вылетала под произвольным углом. Такова была общая схема. Что именно произойдет, когда турки натянут луки и начнут осыпать каре острыми стрелами, не уточнялось. От самого линца Джек шагал в середине такой роты. Она издавала различные звуки, по большей части производимые определенной частью экипировки, например, деревянными трубочками-зарядцами. В отличие от рот, вооруженных фитильными мушкетами, рота Джека не дымилась и не пыхтела, на ходу раздувая фитили. Они свернули прочь от Дуная, и стройные ряды смешались, войско штурмовало теперь отроги горного хребта — Барабаны и трубы, глухо звучавшие в лесах, эхом раскатывались в долинах. Полки то и дело рассыпались, ища проходы в холмах. Джек часто терял ощущение сторон света, а когда не терял, то чувствовал, что поляки справа, баварцы и саксонцы слева. По сравнению с английскими холмами, эти были выше, круче и густо поросли лесом. Зато между ними лежали широкие долины, удобные для марша, да и подъем, когда случалось переваливать через холмы, оказывался легче, нежели представлялось снизу. Деревья на склонах были высокие, с голыми белыми стволами, а всю остальную растительность успевали вытоптать идущие впереди. О том, что войско подошло к Вене, Джек догадался потому, что они встали лагерем. Бивуак разбили в узкой долине, где солнце всходило поздно и пряталось рано. В некоторых его соратниках ощущалось явное нетерпение. Джек видел, что христианское воинство превратилось в огромную машину по переработке ячменя в конский навоз, и что ячмень на исходе. Что-то должно было вскоре произойти. После того, как они простояли бивуаком два дня, Джек до зари незаметно выскользнул из лагеря и взобрался на холм, отчасти из желания продохнуть от нестерпимой лагерной вони, отчасти, чтобы взглянуть на город с птичьего полета. Алый рассвет нащупывал путь между белыми стволами. Джек взобрался на высокий уступ, вся местность лежала перед ним, как на ладони. Вена — Была маленьким городком и, казалось, еще меньше из-за оборонительных сооружений, которые, в свою очередь, охватывали турецкое поселение всего нескольких месяцев от роду. Таким образом, город, как таковой, составлял лишь малую часть, представшей Джеку картины, но при этом самую главную, словно потир в пустой огромности собора. Даже за мили Джек видел, какой это жалкий городишка. Улиц было не разглядеть, они лишь угадывались по черным провалом между красными черепичными крышами, шести-семиэтажных зданий. Джек легко мог вообразить эти гулкие, вонючие колодцы, в которых никогда не заглядывает солнце. Он видел, как нечистоты мутной пены плывут по каналу в Дунай, и по их цвету мог почти наверняка определить эпидемию дизентерии, которая и впрямь косила в то время турецкий лагерь.